Глава тридцать седьмая «Она же с ними! Вражеский шпион!» — возмутилась Пылинка, искренне веря в свою правоту. «Делать мне больше нечего. Была бы шпионом, сразу бы указала на подозрительные кусты. Вы же там ветки трясли, как стадо слонопотамов. Это вам увеселительная прогулка или что?» В свою очередь вызверилась я, обращаясь уже больше к парням. «Ты была в цепях, в плену у врага». Что нам еще прикажешь делать? Спокойно сидеть и провожать тебя взглядом?» Перешедший в себя после падения Юань Шуай и не думал сдаваться. «Вот и посидели бы. за то чего важного, может, узнали бы. Куда спешить?» «А если бы тебя там отдали тигра дракону на съедение? Тоже сидеть и не высовываться?» Еще больше возмутился Лис, даже не пытаясь вникнуть в суть моих слов и как-то устыдиться, что ли. «Наоборот...» Весь будто распушился. Стоит взъерошенный, воинственный. Даже плечи расправил. Прям властный герой собственной персоной. Ну или я просто переобщалась кое с кем. И теперь природную язвительность, умноженную на недовольство ситуации в целом, так просто не загнать обратно. Да пусть бы сожрали, подавились бы. Ну вы чего? Ну посмотрите на нее. Явно же в сговоре с ними. Одно только то, как она на шею вешалась к тому гаду. Гнать ее надо, пока Гуин не донесла о наших планах». Вновь взвыла Лан Линь, привлекая внимание к себе. Девчонка от невозможности добиться своего аж подпрыгивала на месте и едва ножками не топала, картинно закусив нижнюю губу. «Лан Линь!» окрикнул молчавший до этого Дасьон. джейсин пострадавшая сторона. Если ты в угоду своей личной неприязни к ней...» начал он угрожающим тоном. Но тут я уже сама поняла, что запахло жареным. Как бы там ни было. А цели перессорить эту команду у меня точно не было. «Так, все, хватит ссориться. В общем-то, мне особо нечего делать в этом лабиринте, так что лучше бы вы потопали туда сами», — начала я, собираясь закончить веским «но». В которое как раз бы и вошло упоминание, что я тут с врагом прогулялась, кое-чего узнала, лабиринта потерлась, а значит, пригожусь. Но меня возмутительным образом перебили. «Мы тебя одну теперь не оставим. Как ты вообще оказалась в этих местах?» — вклинился Юань Шуай со вполне справедливым вопросом. «Да, вот пусть объясняет, что здесь забыла в столь сомнительной компании, если уж она совсем ни при чем. Где же ты ее похитить могли?» Тут же воспряла духом пылинка, тыкая в меня пальцем и победоносно поглядывая то на лиса, то на медведя. «Как раз это легко объяснить. джейсин передумала и решила составить нам компанию, но нарвалась на вражеский лагерь авторитетным тоном ставил свое веское слово «досьон», «да тем самым не дав мне шанса самой все объяснить. Но вот что они хотели от тебя? «Угу, давайте вы меня теперь дружно начнете подозревать во всех грехах, это видишь ли, совсем мне скучно до этого жилось». С трудом уняв поднявшуюся было злость и досаду на ситуацию, я глубоко вдохнула и попыталась начать сначала. Как я уже сказала, меньше всего мне хотелось идти и в это клятое ущелье и в дурацкие лабиринты и мне снова не дали договорить, но надо отдать должное в этот расстройца была ни при причем ибо голос раздался со спины за тысячи лет не случалось подобного безобразия где это видно, чтобы и избранный отказывался следовать судьбе верных соратников и в путь по ошрашенным лицам компашки и знакомому свечению которое пустсти было за спиной но отбрасывала блики на камне передо мной. Можно было даже не гадать, кого там еще черти принесли по мою душу. Да и чего скрывать. Голос я тоже узнала. Пусть он и перестал вещать с четверостишиями. «Не по сюжету», — прозвучала приглушенно от пылинки. Было видно, что вырвалось случайно. И если бы не наступившая тишина, никто бы и не услышал. С другой стороны, парни все равно не отреагировали на этот ее возглас. Зато кто-то из них, как-то шустро и почти незаметно, вдруг схватил меня за плечо и задвинул себе за спину, где тут же оказалась и пылинка. А сами приготовились защищаться, соткав из цы боевые заклинания и намереваясь пустить их в ход. Призрак смерил их долгим взглядом, в котором плескалась вселенская усталость, печаль, а также явное сомнение в их умственных способностях, после чего вновь повернулся в мою сторону. «Но нет ничего зазорного в том, чтобы избранный отправился навстречу судьбе и без соратников», — объявил он столикой ехицы в голосе. «Это хранитель лабиринта. Ну и артефакт так понимаю. Если честно, толком не разобралась». Он Гу Юн Женя с его генералом пропустил внутрь к испытаниям, — поспешила прояснить я. «Да быть того не может! Он какой-то самозванец!» — выдохнула пылинка, вернув себе самообладание, и вышла из-за спин ребят. Должно быть, спешно прокрутила в голове все, что знает подарами Ничего о хранителе не нашла и успокоилась. Ну-ну, как расфигачить сюжет, так мы первые. А как вследствие этих вмешательств что-то и дальше идет уже не по плану, так это случайность и вообще невозможно, ага. Удобно, чё. Призрак-хранитель, в свою очередь, смерил ее взглядом, попутно окатив презрением, и с тонким намеком выдал. Да как бы и ты на избранную не очень-то похожа. «Что? Да как ты смеешь? Был бы ты хранителем, знал бы, что во мне течет кровь свергнутой династии!» Выдала она высокопарно и даже нос задрала повыше. «А имела бы ты при этом мозги, знала бы, что избранный должен в первую очередь быть чист помыслами, храбр духом и велик своими деяниями», — прогрохотал хранитель, засияв ярче, отчего в самом деле стало не по себе что не помешало ему приглушить яркость до минимума и с типично старческой вредностью добавить, кивнув в мою сторону. «В лабиринт пущу только ее». «А я без них не пойду», — быстро вставила я, решив уже не спорить со всем этим дурдомом, а то такими темпами, пока будем выяснять отношения, Гуинжинь в самом деле пройдет все испытания и заберет артефакт. Хранитель пожевал губами, бросил недовольный взгляд на пылинку, полный немого укора на меня — с сомнением осмотрел парней, вот на них он все же кивнул. После чего вновь вернулся к пылинке, которая от обилия новой информации мигом сдулась и стояла, как пыльным мешком прихлопнутая. Уж простите за тавтологию. — Ладно, избранная, бери их всех. Но войти ты должна до заката, иначе пророчество не сбудется, — сдался хранитель. Я же выпучила глаза. — Вот какое еще к чертям собачьим пророчество? «Ладно, фиг с ним. Будем считать, что речь все о том же. Кто добудет артефакт, тот займет трон. А там уже дело техники — подсунуть звезду пылинки в руки». «Договорились. Только перед лабиринтом засели войска другого избранного. Нельзя ли нам устроить какой-то обходной путь? Черный ход, щель, в конце концов?» «Я видела там камни не все в идеальном состоянии», — мило улыбнулась я, похлопав глазками. После сияна подобная манера разговора со всякими мифическими существами у меня уже получалась сама собой. Впрочем, она же и имела результаты. По крайней мере, уже до заката мы таки шагнули в лабиринт. Вот тут и начался тот самый Армагедец.